Глава сорок девятая У трапа бизнес-джета стояли аж целых два черных эскалейда, но красной дорожки, торжественного караула и военного оркестра я не обнаружила. Комитет по встрече был представлен одним лишь агентом ДОУ, возможно, директором ДОУ, лицо которого было привычно непроницаемо и наполовину скрыто под стеклами темных очков, несмотря на поздний вечер. Я помахала ему рукой с трапа, но ответного жеста не дождалась. Похоже, он был не очень доволен итогами нашей операции. Я ненавижу писать отчёты, но в самолёте больше было нечем заняться, поэтому мой эпистолярный опус был готов часа за полтора до приземления. И я не сомневалась, что агент Доу с ним уже ознакомился. Вы отступили от первоначального плана, мисс Керрингтон, сообщил мне агент Доу, едва мои ноги коснулись бетона взлётно-посадочной полосы. точно, ознакомился. «И вам добрый вечер, агент Доу. Справедливости ради, это был так себе план, и первым от него отступил мистер Траут, отказавшись открыть дверь в свой дом. У вас была возможность ликвидировать Райта, возможность, которой вы не воспользовались. В первоначальном плане речи о ликвидации мистера Райта не шло, напомнила я, по крайней мере, моими руками». Вы хотели, чтобы я разрушила сюжет. Я его разрушила. Мексиканцы нейтрализованы, это второстепенные персонажи, сказал агент Доу. И даже если их посадят в американскую тюрьму, их отсутствие может быть нивелировано другими факторами. Возможно, внесённый вами изменения окажется недостаточно. Вернёмся к этому вопросу, когда вы будете знать наверняка, предложила я. Если вы не разрушили сюжет, а только виды изменили его, это может привести к ещё большему числу человеческих жертв, заявил агент Доу. У вас есть отдел прерицателей будущего? поинтересовалась я. К сожалению, нет. И если сюжет изменён, то мы не будем знать, что произойдёт дальше. Как и все обычные люди. Мне не нравится ваш настрой, мисс Керрингтон. Садитесь в машину. Нам с агентом Смитом надо обсудить кое-что наедине. был махнут рукой в сторону второго эскалейда. Я не стала спорить, прошла к нему и уселась на заднее сиденье. За рулём сидел незнакомый мне человек в костюме агента, но без тёмных очков. Может быть, они ему по рангу не полагались, а может быть, он был просто более нормальным человеком, чем Доу. Я уже приготовилась читать по губам и фантазировать на тему, о чём могут совещаться старшие агенты. Но они уселись в первую машину, лишив меня такой возможности. Поскольку делать было совершенно нечего, я решил завести светскую беседу с водителем. Что интересного произошло в городе, пока нас не было? Я не владею этой информацией, мам. Понятно. А как там агент Джонсон? поинтересовалась я. Я не владею этой информацией, мам. Какой прогноз погоды на неделю? Я не владею этой информацией, мам. Вы робот? Нет, мам, ответил он после небольшой паузы, словно на самом деле размышлял над этим вопросом. У меня есть инструкция, исключающая разговоры с людьми, у которых нет доступа к материалам Тахз. Я вообще-то цензор, заметила я. Я не владею этой информацией, мам. Теперь владеете? Он покачал головой. Наверное, в его глазах я была незаслуживающим доверия источником. Как вам нравится моя сумочка? Она очень милая, мам. Следующие 20 минут прошли в тягостном молчании. А потом к нам присоединился агент Смит, усевшись рядом с выдитером, и Escalade выехал с территории аэропорта. Куда вас отвезти, Боб? Больше всего мне хотелось отправиться домой, но там всё ещё было место преступления и небезопасно. В приюте сектантов было безопасно, но общаться с братом Тайлером и его адептами мне сейчас совершенно не хотелось. Отвезите меня в участок, попросила я. Формально вы всё ещё в командировке, Боб. Разве это мешает мне посетить знакомых парней с дружеским визитом, спросила я. Хорошо. В участок Джеймс. Водитель кивнул и перестроился из среднего в крайний левый ряд. Есть новости о Мегире? Нет. Эта ночь и завтрашний день в вашем полном распоряжении, Боб. А вечером мы продолжим нашу операцию по его поимке. Зачем тянуть до вечера, или Ленни его с утра займёт? Агент Джонсон мёртв, Боб. Поэтому вечером мы запустим в действие альтернативный вариант. Я, конечно, плохо спала и была изрядно вымотана перелётом, но всё же не до такой степени, чтобы новость о смерти Лены не произвела на меня впечатления. В последнее время я довольно часто, если не ежедневно, сталкивалась со смертью, но мне почему-то казалось, что Лене, находящейся под плотной опекой спецназа такс, ничего не угрожает. Мне потребовалось время, чтобы нет, не смириться, просто воспринять эту информацию. Вы же сказали, что нет никаких новостей о Мигеле. Сумела я выдовить только через несколько минут. Это не Мигель, Боб. Тогда как это произошло? Разве вы не должны были его защищать? Трагический несчастный случай, фатальное стечение обстоятельств, на которое наши ребята просто не успели среагировать. Его сбил грузовик. Одна из самых распространённых причин несчастных случаев в городе. Одно время были даже попытки создать инициативную группу, которая ратовала за полный запрет въезда тяжёлого транспорта в большую часть населённых районов. В ДТП с участием легковых автомобилей людей гибнет меньше, чем под колёсами больших грузов. Бытуют мнение, что это не просто так происходит, что человек, закончивший свою жизнь в преконтакте с грузовиком, был избран для того, чтобы начать новую жизнь в каком-то из множества других миров. И хотя такие прецеденты действительно известны, по большей части это простая попытка самоуспокоения, что-то вроде веры в реинкарнацию или рай, только без примеси религии. И всё же, внутри у меня всё равно зашевелился червячок сомнения. Меня убрали из города по, на мой взгляд, не самой веской причине, и именно в это время Ленни угодил под грузовик. Наверное, не слишком правильно так думать о своих работодателях, но это совпадение показалось мне довольно подозрительным, хотя, конечно, в жизни и не такие совпадения бывают. Мне ли не знать. Вы уверены, что это не Мигель, спросила я. У нас есть записи происшествия с разных ракурсов, в том числе и снятые нашей оперативной группой. Водитель грузовика не справился с управлением. Он известен. Он не отрицает своей вины. Никого похожего на Мегера там и близко не было. Можно посмотреть? А вы уверены, что вам это нужно, Боб? Уверенно. Он повернулся и протянул мне планшет. Стоило мне коснуться экрана, как тут же запустилось воспроизведение. Был ясный день. Дело происходило на одной из центральных улиц города. Лэнни вышел из кофейни с большим картонным стаканом в руках. Поправив на улице солнцезащитные очки, и зашагал вдоль улицы. Но не успел сделать и десятка шагов, как в кадр ворвался огромный, покрашенный зелёной краской мусоровоз, который раскидал припаркованные у обочины машины и буквально вмял агента Джонсона в стену здания. На этом запись и закончилась. Я запустила повтор, пытаясь разглядеть какие-то детали. На кадрах, вне всякого сомнения, был Ленни. Склеек и других следов монтажа мне заметить не удалось. Я посмотрела запись в третий раз. «Мне кажется, этого достаточно, Боб», — мягко сказал агент Смит. «Агент Джонсон мертв. Это несчастный случай. Такое, к сожалению, случается. Но здесь нет никакой связи с нашим делом. Это снято вашей опергруппой?» Для камер наблюдения на улицах у записи было слишком хорошее разрешение. Да? А можно посмотреть другие ракурсы? Конечно, но какой в этом смысл? Просто дурацкая привычка копа, сказала я. Вторая запись была сделана камерой наблюдения, установленной на столбе. Тротуар на ней был виден так себе, зато она запечатлела момент, как какая-то синяя легковушка подрезает мусоровоз, и его водитель, пытаясь избежать столкновения с ней, выкручивает руль слишком сильно. Водителя этой машины тоже нашли, спросила я. Да, сказал агент Смит. И это тоже не Мигель. Это молодая девушка, студентка городского университета, получила водительское удостоверение всего 2 месяца назад. Угу, сказала я. Всё действительно выглядело как несчастный случай. Единственное, что меня во всём этом смущало, так это тот факт, что произошёл он в то время, когда меня убрали из города. Но быть, может, здесь имело место профессиональная деформация и общее недоверие, которое я питала к теневому агентству, на которое я работала. Я вернула планшет Элиоту. "Люди смертны", сказал агент Смит. "Некоторые люди внезапно смертны. Мы ничего не можем с этим сделать, Боб". Угу. "Когда это случилось?" "Сегодня днём, около 2, когда похороны, воскресенье", сказал агент Смит. "Чёрт побери, Ленни такого не заслуживал". Такого вообще никто не заслуживает, но случай с Лэни казался мне особенно несправедливым. Почему это произошло именно с ним? Ведь грузовик мог сбить кого угодно. На улице было полно народу. В конце концов, грузовик мог просто врезаться в здание и никого не зацепить. А что, если эта смерть тоже из-за меня? Что, если я на самом деле чёрная вдова или сержант Смерть, или как ещё меня там окрестили журналисты, и сама не подозреваю об этом. Это было глупо, и я понимала эту глупость на рациональном уровне сознания, но вместе с горечью и с ожалением на меня все равно накатило чувство вины. «Дать вам салфетку, Боб?» «Не надо». Я и не заметила, что плачу, пока он не сказал. Не знаю даже, в чем именно было дело. Наверное, просто накопилось. «Вы все еще считаете, что вам нужно в участок? Мы можем отвезти вас в гостиницу или в любое другое место, которое вы назовете». «Нет, спасибо». Я вытерла слезы ладонью, а ладонь вытерла от джинсы. Открыла окно, чтобы лицо обдувало ветром. Вроде бы полегчало. И тут я сообразила еще кое-что. «А что насчет альтернативного плана по поимке Мигеля?» «Время критически важно», — сказал агент Смит. «Ну а если вы считаете, что не будете готовы к завтрашнему вечеру, я могу постараться выбить для вас еще один день». «Нет, я не об этом. А сам план — это...» «Поскольку вариант с агентом Джонсоном не сработал, Кристиан Браун по-прежнему является нашей лучшей зацепкой в этом деле», сказал агент Смит. «Точнее, нашей лучшей приманкой. И завтра вечером у вас с ним должно состояться первое свидание». Они высадили меня у входа в участок. Мои значок и пропуск остались в машине, которая все еще ждала меня на парковке у больницы. Но меня еще помнили. Не мудрено. Всегото пара дней прошло, и пропустили в служебные помещения без каких-либо вопросов. Я поднялась на нужный этаж, и, как и следовало ожидать, застала Кларка в нашем кабинете. Привет, Джон. Привет, Боб. Рад тебя видеть. Ты уже на совсем к нам вернулась? Оу, вы, сказала я, усаживаясь в своё кресло и закидывая ноги на стол. Формально я всё ещё в командировке. И как проходит командировка? Непредсказуемыми зигзагами, сказала я. Но всё хорошо. Ну, скажем так, могло быть и хуже. А у тебя вообще есть личная жизнь, Джон? Я слишком стар для того, чтобы у меня была личная жизнь, сказал Кларк. К счастью, он не стал спрашивать меня о моей личной жизни, которая в последнее время стала достоянием общественности и одной из самых обсуждаемых тем в пабликах, посвящённых серийным убийцам. Но если ты всё ещё в командировке, что привело тебя к нам в столь неурочный час? Ты не проверял кабинет на наличие жучков? Нет. С тех пор, как разместил здесь установщик помех. Я выдохнула. Похоже, здесь можно говорить свободно, потому что если уж Кларк, с его богатым оперативным опытом, не разбирается в противодействии прослушке, то кто тогда вообще разбирается? Мне нужна помощь одного твоего хорошего знакомого, Джон. Кого именно? Понятия не имею, призналась я. Вряд ли у тебя есть хорошие знакомые, работающие в теневом агентстве. Или есть? Нет, сказал он. Но возможно, что у кого-то из моих хороших знакомых есть свои хорошие знакомые, а у тех свои. При этих словах Кларк представился мне старым мудрым пауком, чьи нити опутывают весь город, проходя прямо через здания. Хорошо бы, если бы оно на самом деле было так. Возможно, я попрошу у тебя слишком многого. И не стоит тебе во всё это влезать. Я уже во всё это влез. И, кстати, я тоже хотел с тобой об этом поговорить. Твои работодатели отнюдь не ангелы в чистых одеждах, Боб. Это я понимала и раньше. Но что конкретно ты выяснил? Мне даже не пришлось прикладывать больших усилий. После смерти Джанавази и уличных арестов мы ожидали всплеска уличной преступности, новой войны за передел влияния, но ничего этого не произошло. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. А ведь мы просто делаем свою работу. Никакой заслуги полиции в этом деле нет. Никакой войны за передел сфер влияния не было, потому что всё то, что уронили на землю итальянцы, сразу же подобрали другие парни. Так быстро и технично, как будто они только этого и ждали. Как будто они были предупреждены заранее. Всё произошло так быстро, что другие игроки даже на поле выйти не успели. И кто эти новые ребята? Триады. Хм, они очень дисциплинированные. Они очень хорошо подготовились. Они начали действовать уже на следующий день после массовых арестов италянцев. Они уже подмяли под себя всё, что контролировала мафия. И если добавить сюда всё то, что у них было до этого, они стали главными действующими игроками. Ты думаешь, они заключили какое-то соглашение с TAX? Нет, скорее всего, они заключили соглашение с теми, кто стоит за TAX. А твои работодатели просто расчистили им дорогу. Это как-то повлияло на общую криминогенную обстановку в городе? поинтересовался я. Пока никак. Одни плохие парни заменили других плохих парней. На обычных людях это никак не сказалось. Пока. Зато мотивы так стали куда более прозрачны. И, как и следовало ожидать, у них не оказалось ничего общего с нашим служить и защищать. Наверняка у итальянцев тоже были какие-то договорённости с теневиками, но китайцы оказались более сговорчивыми, более контролируемыми. Теневое правительство было помешано на контроле, и в идеале ребята хотели построить полностью контролируемый ими мир. И похоже, что я им в этом немало помогла. Так какого рода помощь тебе нужна? спросил Кларк. Мне нужна информация. Ты когда-нибудь слышал о крейтерах? Я так понимаю, ты не офисных сотрудников имеешь в виду, сказал Кларк. Креаторы, кто-то вроде цензоров. И, разумеется, они не имеют никакого отношения к рекламе. Это люди, способные менять реальность. Не всю сразу, по мелочам, внося в неё определённые правки. Вот как, например. Я видел человека, которого застрелили. Он был мёртв. А через 40 минут восстал из мёртвых, и предворяя все твои вопросы, я видела это собственными глазами, и это не был какой-нибудь хитрый трюк, которым пытались меня одурачить. Если ты говоришь, что кого-то застрелили, то его на самом деле застрелили. И если ты говоришь, что он после этого воскрес, и ты в этом уверена, то у меня нет никаких оснований тебе не верить. Но ты не думала, что у этого факта может быть другое объяснение? Например, личные способности человека. Я знал одного парня, который постоянно восставал из мёртвых, и всё работало очень похоже на то, что ты описываешь. И Стикларк говорил, что знает парня, который умел делать то же самое, но без помощи креаторов, то у меня не было повода ему не верить. Элиот, супергерой, который наврал мне про креаторов, потому что не хотел раскрывать правду о себе. Я попыталась вспомнить, кто первый в нашем диалоге затронул тему творцов. Возможно, это была я, находящаяся под впечатлением от разговора с Филом, и он воспользовался этим, чтобы запудрить мне мозги. Но зачем? Зачем бы ему заставлять меня думать, что они сотрудничают с одним из творцов, если на самом деле сработала его врождённая суперспособность? Как бы там ни было, у меня есть информация и из другого источника. Креаторы существуют. Джон Кевноу И я хотела бы узнать, работает ли кто-нибудь из них на Tax. И если работает, то кто он и как его найти? Это серьёзный запрос. Возможно, мне потребуется время. Я вообще не уверена, что могу тебя о таком просить, Джон. Можешь? Сколько ты спала этой ночью? Не помню, но я понимаю твой намёк и уже собираюсь поехать в отель. Уверена, что не хочешь воспользоваться моим гостеприимством. Я не хочу им злоупотреблять, сказала я и достала телефон, чтобы вызвать Uber. Симпатичная сумочка, заметил Клор.